ЭПИЛОГ Дробыш вышел из своей армейской палатки, рассчитанной на 20 человек. Глубоко вдохнул свежий утренний воздух, удовлетворенно потянулся и зевнул. У озера было гораздо холоднее, чем рядом с Зареченском, но сегодня барону все казалось прекрасным. Чувствовал он себя просто замечательно. Еще вчера Дробыш ходил в мрачные тучи. готовый пристрелить любого, кто посмеет прервать очередной приступ меланхолии. В последние недели острая депрессия преследовала Дробыша практически постоянно, отчего страдал не только он, но и все окружающие. В большей степени именно окружающие. Люди все чаще роптали. И если раньше недовольство высказывали в основном ставшие, по сути, заложниками ситуации и фактически насильно превращенные в крепостных, Да и то тихо и в своей среде, чтобы не нарываться на карательные меры, то сейчас неудовлетворенными выглядели многие дружинники барона. Солдаты Дробыша в последнее время даже не пресекали протестные настроения, отчего голоса звучали все громче и смелее. Подобная ситуация в перспективе грозила барону переворотом, что лично для него означало только одну – смерть. Только Дробыш словно не замечал ничего вокруг. Упивался своей депрессией, словно она единственное, что оставалось в этой жизни. Тем удивительнее для всех было лицезреть утром руководителя в таком приподнятом, можно сказать, радостном настроении. «Петр, когда начнем? Сил нет терпеть дурость нашего и титиво, барона!» Говоривший молодой парень лет двадцати пяти пнул ближайший камень размером с кулак, отбросив его на несколько шагов. «Радинский, вот чего ты всегда бежишь впереди паровоза!» «Потерпи», — осадил молодого собеседника Петр. По возрасту к имени Петр надо было добавить и отчество, все-таки пятый десяток минул. Только Петр сам запрещал по отчеству величать. Все ему казалось, что когда к нему обращаются по имени отчеству, то как бы указывают ему на возраст. А по поводу возраста у Петра пунктик имелся. Все хотелось выглядеть в глазах окружающих моложе, чем на самом деле. и понимал, что мысли такие глупые от природы своей, однако не мог перестать думать об этом. «Баронские волкодавы пока не с нами», — продолжил Петр. «Как к ним подступиться, никто из наших понятий не имеет. Хочется сработать красиво, убрать только дробыша. Нас и так мало осталось, и разбрасываться таким ресурсом, как баронские охранники, без острой необходимости попросту глупо». Неожиданно со стороны берега послышался женский громкий возглас, наполненный тревожными нотками. Ему вторил другой, мужской. Раздались громкие команды десятников и заспанные дружинники, пока еще не понимая, что происходит, побежали к берегу, застегивались и проверяли автоматы на ходу. Через пять минут половина лагеря стояла у кромки воды. Галдела на разные голоса, обсуждая дивную картину. По широкой глади озера, к берегу, где обосновались дробышевцы, двигалась галера с опущенными парусами. Когда стали видны фигурки на борту, среди людей воцарилось гробовое молчание, словно по приказу. Все пытались рассмотреть, кто именно пожаловал. Установившуюся тишину нарушали лишь далеко разносящиеся всплески воды при опускании весел. Вдруг кто-то громозвучно произнес «Берема, как у римлян!». Спустя томительную минуту люди очнулись от зрелища. Командиры спохватились, и дружинники начали отгонять от берега зевак. Все засуетились. К берегу подошел сам Дробыш в сопровождении охраны. «Кто тут у нас?» — поинтересовался барон. «Ешхиды!» — капитан охраны молча пожал плечами. «Топите их!» — тут же приказал барон. «Давайте не будем торопиться!» — предложил капитан. «Вдруг не лесные ешхиды? Зачем сразу настраивать против себя местное население? Возможно, плывущие к нам, кто бы они ни были, сами враги жителям леса». Дробыш пожевал верхнюю губу в раздумьях, а затем бросил фразу. «Аргумент принят. Пока ждем». Он кивком поблагодарил капитана, занявшего пост Постриганова. «Пусть и неполноценная замена, но исполнителен, в меру инициативен. Огонь не открывать. Посмотрим на реакцию гостей. Но если заметите, что они готовы напасть первыми, не зевайте. Стреляйте на поражение». «Будет выполнено!» Капитан кивнул. «Иди!» Отпустил барон, подчиненного дополнив приказ взмахом руки. Тот еще раз кивнул и быстрым шагом пошел к солдатам, на ходу сыпали приказами, должными организовывать оборону на приемлемом уровне. Дружинники, под взглядами высокого начальства, заученно рассредоточились. Никто особо не опасался всего лишь одной галеры, тем более, когда два бойца приготовились стрелять из РПГ. Что может противопоставить деревянный корабль противотанковому гранатомету? Кажись и шхиды, но. странные какие то подал голос один из телохранителей дробыша сам вижу немного зло произнес барон ишхиды и правда выглядели непривычно по сравнению со смуглыми лесными жителями эти смотрелись настоящими альбиносами почти белые волосы очень светлая кожа вдобавок стоящие у высоких бортов члены экипажа поголовно носили меховые одежды в руках никто из эшхидов оружия не держал более того Находившийся на носу корабля, Ишхид поднял руки, показывая пустые ладони, и что-то прокричал. «Как действуем?» — поинтересовался у барона один из ближников. «Пусть причаливают. Посмотрим, с чем к нам прибыли северные дикари». Барон натянул на лицо самую приветливую свою улыбку и пошел ближе к воде, повторяя миролюбивый жест Ишхида. Кукурузник пошел на второй круг над верхушками высоких деревьев. Огромное поселение ишхидов пилоты нашли пару недель назад. И сейчас, когда защитники Зареченска пытаются отстоять родной город и само право на жизнь, пилоты выполняют свою часть работы, не менее важную. «Слышь, Потапыч, а ты уверен, что мы над центром?» «Второй пилот, совсем молоденький паренек». высказал сомнение, попутно разглядывая лес внизу сквозь стекло кабины. «Нифига же не видно, кроме ветвей! Да в прогалинах иногда мелькают разноцветные дорожки!» «Уверен!» — буркнул Потапыч под нос, доворачивая рога рукоятки штурвала, направляя старенький Ан-2 на третий круг. «Ищи то самое приметное дерево с флажками на ветвях. Оно должно быть где-то здесь», — в очередной раз потребовал Потапыч. «Его недовольство, в общем-то, понятно». Возможности старенького самолета далеки от первоначальных летных характеристик. Это новенький биплан мог пролететь больше 900 километров, а ныне даже после капитального ремонта, условно капитального, конечно же, учитывая возможности зареченских мастерских, дальность полета вряд ли превышала 750 километров. Как тут не переживать. Несколько лишних кругов намотаешь над деревьями, и все. Вернуться на аэродром не сможешь. «Да ищу я, ищу!» Огрызнулся молодой. Постоянные ворчания командира изрядно достали. «Как ты смотришь, вот же оно!» Радостно провозгласил Потапыч. Второй пилот скривился. «Теперь точно обратный полет. Придется выслушивать, какой он невнимательный растяпа. Иди, готовь гостинцы!» Приказал Потапыч. Молодой тут же отстегнул ремень безопасности и направился в салон, где стояли четыре двухсотлитровых бочки с напалмом, закрепленные по центру стяжными ремнями. Предстоял акт возмездия и заодно демонстрации шхидам, что никто из них не будет в безопасности нигде. Что расстояние не может служить гарантом неприкосновенности, когда дело касается войны с людьми. «Не забудь активировать, прежде чем выталкивать бочки!» В догонку молодому пилоту выкрикнул Потапыч. «И только по моей команде!» «Да помню я!» Самолет, трахтя поршнями, подлетел к ископому дереву. которая являлась, по предположениям разведки, каким-то сакральным местом и центром поселения. «Давай!» — скомандовал Потапыч. Молодой поднатужился, покряхтел. Первая бочка курокнулась за борт, за ней вторая и последующая. Спустя мгновение внизу стали заметны алые всполохи. Второй пилот удовлетворенно улыбнулся, захлопнул дверь и вернулся в кабину. «Молодец! Возвращаемся!» — прокомментировал Потапыч. топливо, как раз на обратный путь осталось. Две молоденькие подружки рука об руку прогуливались по центральной аллее, что тянулась, извиваясь через весь город. Они щебеча и хихикая перемалывали косточки всем встречным молодым мужчинам и женщинам. В небе над деревьями послышался глухой рокот. Все прохожие задрали головы, вверх рассматривая в просветах между ветвями странный силуэт, похожий на птицу. Девушки знали по слухам, что многие уже видели это создание в небе над городом больше декады назад. Поговаривали, что оно искусственное. Они принялись живо обсуждать увиденное, предвкушая, как сами в скором времени начнут хвастать, что также видели странную летающую конструкцию. «Ой, смотри!» — показала рукой в небо одна из подруг. Вторая лишь успела заметить, как из чрева парящей и тарахтящей машины вылетела маленькая точечка. Не успела она высказаться по поводу увиденного, как недалеко позади раздался хлопок, девушка обернулась, глаза моментально в ужасе расширились. В их сторону катился стремительный огненный вал, мгновенно воспламеняющий все, до чего коснулся. Мгновение и волна жара накрыла девушек, превратив хрупкие юные тела в пылающие факелы, как и многих, кто в этот злополучный день решился на прогулку по центру города. «Высочайший! Это катастрофа!» Внутрь ворвался секретарь, что вообще-то немыслимо. Хозяин кабинета решил не обращать на подобное непочтение внимания. Секретарь новый, устроенный по протекции старого друга, приспособится. А если нет, ну что ж, старый друг, извини. «Я и без тебя все прекрасно вижу в окно». Высочайший горестно вздохнул. Повернулся к окну спиной и недовольно посмотрел на секретаря. Тот сразу смекнул, что означает подобный взгляд, моментально низко поклонился, прося прощения за вторжение без соответствующего предупреждения. «Какие будут приказы?» Уже ровным спокойным тоном, как и положено чиновнику высокого ранга, поинтересовался секретарь. «Садись, пиши приказы». Секретарь моментально занял свое место в углу кабинета и приготовился слушать начальство. Приказ первый. Собрать совет великих домов. Предположим, высочайше задумался в уме, прикидывая сроки, через декаду. Полагаю, успеют все добраться. Приказ второй. Отвести войска, штурмующие город чужаков, к разрушенной такре, где ждать дальнейших указаний. Осмелюсь спросить, зачем отводить войска, когда победа уже в нашем кулаке? Хозяин кабинета плавным движением руки указал в сторону окна, где до сих пор слышались далекие крики пострадавших, и произнес «То, что сейчас творится на улицах, есть месть и предупреждение нам. Желаешь повторения произошедшему сегодня?» Секретарь отрицательно замотал головой. Он все понял, и добавить ему было нечего. «Сначала необходимо решить, как бороться с новой угрозой». И только затем придумать, каким способом окончательно расправиться с этими кусачими и ядовитыми дикарями. Написал? Да. Неси сюда. Завизирую. Конец книги.